Страдания святого мученика Маркиана Святой мученик Маркиан еще в юношеском возрасте был схвачен и подвергнут мучениям в городе Иконии, а потом привели его в Каппадокию к правителю Перению. Он мужественно обличил последнего в языческом нечестии, а Христа исповедовал Богом и Владыкою. За это его стали строгать по костям и щекам. Затем мучитель, раздраженный обличительными словами страдальца, не удовольствовался этими мучениями, а повелел еще положить его на раскаленную сковороду и после этого изрезать ему язык. Когда все это было исполнено и святой мученик остался твердым в вере и продолжал исповедать Христа, то правитель приговорил его к усечению мечом. После этого воины взяли святого Маркиана и в то время, когда он молился и благодарил Бога, отсекли ему голову.